Майор невозмутимо встретил взгляд инспектора. «А где он обычно хранился?» «В витрине с редкостями у гостиной», — сказал Реймонд. «Что?» — воскликнул я. «Все посмотрели на меня. Пустяки, пустяки». Объяснил я смущенно. Дело в том, что, когда я пришел сюда сегодня вечером, я услышал, как крышка витрины, которая стоит у гостиной, перед окном захлопнулась. «Как это понять? Вы слышали?» «И что захлопнулась именно эта крышка, недоверчивая подозрительно?» — спросил инспектор. «Пришлось объяснять. Долгое и скучное объяснение, которого я с громадным удовольствием избежал бы». «Когда вы рассматривали витрину, кинжал был на месте?» — спросил инспектор, выслушав меня до конца. «Знаю», — сказал я. Я заметил кинжала, но, может, он и лежал там. «Позовем экономку», — сказал инспектор и позвонил. Через несколько минут паркер привел мисс Рассел. «Я как будто к витрине не подходило сказала она. Я проверяла, не увяли ли цветы в вазах. Ах ага, вспомнила, крышка витрины была открыта. Ну, что не положено. Я закрыла ее. Проходя мимо, она воинственно посмотрела на инспектора. «Понимаю, понимаю», — сказал тот. «А не припомните ли вы этот кинжал? Он был тогда на месте?» «Не знаю». Мисс Рассел равнодушно посмотрела на кинжал. «Я не глядела, я торопилась уйти». «Так как господа могли сойти в любую минуту...» «Благодарю вас», — сказал инспектор. В его голосе было некоторое колебание, как будто ему хотелось продолжить вопросы, но он и сразу, сочтя его слова за разрешение уйти, вышла из комнаты. «Внушительная дама», — поглядел ей вслед инспектор. «Ну-ка, дайте сообразить. Эта витрина стоит перед окном». «Да, у левого окна», — ответил за меня Рэймонд. «Это окно было открыто. Да, оба окна стояли настиж. Не думаю, чтобы была особая нужда дальше копаться в этом. Кто-то мог забрать этот кинжал в любой момент. и тот когда он забрался, не играет ни малейшей роли. Утром я возвращусь с начальником полиции, Я хотел, чтобы полковник Мэннерс осмотрел все как есть. Ключ от этой двери я возьму с собой. И кинжал тоже. Это важная улика во многих отношениях. Когда несколько минут спустя мы с Реймондом вышли из бильярдной, он вдруг тихо рассмеялся и дернул меня за рукав. Инспектор протянул Паркеру свою записную книжку и спрашивал, как она ему нравится. — Что-то слишком уж явно, — шепнул Рэймонд. — Так значит, подозревается Паркер. — А не снабдить ли нам инспектора набором и наших отпечатков пальцев? Он взял со стола две визитные карточки, вытер их носовым платком и передал одну из них мне. Затем, ухмыльнувшись, протянул их инспектору. — Сувениры, — сказал он. — Номер один, доктор Шепард, номер два, ваш покорный слуга. — От майора Блента пришлем поутру. Юность жизнерадостна. Даже зверское убийство его друга и хозяина не могло надолго омрачить джеффри Реймонда. Может быть, так и следует, не знаю. Сам я давно утратил подобную талость. Когда я вернулся домой, час был весьма поздний, и я надеялся, что Каролина легла. Необчайная наивность. Она ожидала меня с горячим какао, и пока я пил, извлекла из меня все. О шантаже я ничего не сказал, ограничившись описанием фактов, связанных с убийством. «Полиция подозревает паркера», — сказал я, поднявшись Против него, кажется, набралось спорядочный улик. «Паркер!» — фыркнула моя сестрица. «Скажите на милость. Чушь!»